Парная, Эклога, Джалайсы Колаякова, Джалайсы, давненько не виделись Колоякова, Кола Колаякова. Привет, привет, джалайсы! «Откуда путь-дорогу держишь?» «Из парной». «Парная? Да в такой-то зной!» «А мне чем жарче, тем приятней». «И лопнуть не боишься от жары?» «Я лопнул бы, когда бы не пошел». «Что ж ты там приятного нашел?» «Приятно мне смягчать в пару те огорчения, что бывают на миру. Ведь поневоле разбирает зло смотреть, как все наперекосяк пошло». «Тебе из бани показалось сгоряча» что я не голову, а тыкву на плечах ношу и ничего не понимаю. Мир плох согласен, но причем парная. Чем больше мнишь, что понимаешь, тем меньше истинного понимания. Ты думаешь, что я тебе толкую про ту закрытую парную, где лежа чуть не помираешь от жары? Но нет, я говорю о той, которую лишь вспомнишь, пропотеешь. И выйдет с потом вся печаль, чтобы от боли из жизни отдохнуть. Ибо что вижу, так и давит грудь. Вот новости. Ну что ж, тебе ни одному такая баня голову закружит. А вроде не осел ты по уму. Хэ, хоть кажешься им иногда снаружи. Итак, хочу тебе сказать, что есть на свете некая парная, Где выпарится все добро и зло. Пусть радость в жизни ты гребешь лопатой, Пусть в чести плаваешь коню по грудь. Однажды и все как смерть надоедает. А если так, открой-ка уши, и речь мою внимательно послушай, и может быть она тебя утешит, ибо доходят в нас до присыщения любые почести и наслаждения. Э, да тебе подарок нужен за старание, ну так рассказывай, я весь внимание. Вот скажем, ты приметил хорошенькую цыпочку во всем тебе по вкусу. Засылаешь свата, устраиваешь брак. Все, что почем, согласны оба и родные, и тотчас нотариуса кличешь. Он для вас, как принято, контракт напишет брачный. И вот в один прекрасный день ты входишь в дом, целуешься с невестой. Она разряжена в шелках и побрикушках, но ты и сам не промах. Ты как князь блистаешь наилучшей одеждой. Тут музыканты уж гурьбой идут, тут пир горой да танцы до да упаду. Но ты с удвоенную награды ждешь ночи, ждешь так, как не ждут моряк попутных ветров, писарь тяжбы, как не стремится вор к густой толпе, как не стремится врач к людским болячкам. И вот приходит ночь. Ночь. Вестница несчастья, что темным трауром не просто так обвита. Твоя свобода, бедный, в ней убита. Пищит несчастная в объятиях у жены, в голых руках, ей даже цепи не нужны. Ну, стало быть, пройдут три дня, постельных ласк, лобзаний, комплиментов, а на четвертый вот уж душно, как в дыму. Муж задыхается, как от жары, как в бане, клянет тот день, когда она ему впервые встретилась, да и ее саму причину разочарований. Бедняжка не успеет рта раскрыть, как «Вон пошла!» Схватил за щеки, смотрит из-под лобья. На ложе с ней двуглавого орла изображает мрачное подобие. Но поцелуй ее он вздрогнет, как от грома, и счастье навсегда ушло из дома. «Эх, женить бы точно, проклятое поле! Я сеял радость ночь одну, до да тысячи дней колючки жну!» «Но перейдем к отцовской доле». Смотрите все, он произвел дитя. Какое счастье, радость-то какая! Тотчас его засунуть повелит в перины среди шелков и ваты, среди примочек, мазей И привесит над колыбелькой кучу ерунды. Вот волчий клык, а вот от сглаза фига, Вот полумесяц, вот корал, борсучья лапка, Подумаешь, не детская, а лавка Восточных безделушек и шафрана. Наймет ему кормилицу, а чей с него не сводит, люльку теребя, щусюкает, сю Утю-тю-тю, ты сей плеклассный мальсик, мой, как я люблю тебя. Ах, вылиты ты, папенька, агу, ах, ладость маменьки. И вот, когда отец, открывший рот, стоит и радостно внимает "Как кака-баба-няня, ему судьба готовит испытание, какого он не ожидает. Сынок растет, как на навозе сорняки, Цветет и крепнет, что твоя капуста, Ты в школу шлешь его, Бесчисленные дни слепить глаза Премудростями книг. И вот, когда в твоих мечтах Он без пяти минут эксперт наук, Нежданно увернувшись из подруг, Он ускользает на опасную дорогу. С бобенками якшается дринными. Проводит дни в компании прохвостов, В каких-то драках бьет или бьют его, Грозит то писарем, то бродобреем, И так упарит в пот, введет такой, Из дому сгонишь собственной рукой. Клянешь его, грозишь лишить наследства Или к казенному прибегнув средству Поправить искривленный мозг в тюрьму, Отправишь под замок. Да разве вправит голову тюрьма такому? Аль голова Кружится, как меняется луна Эх, если б знать родители могли Что рос он для галеры или петли Так может о другом? Давай Еда Необходимая для каждого из нас Покушать любишь, но настанет час Что вкус к ней потеряешь Навсегда Ты кормишь вдоволь своего Стефана Грызешь, жуешь Глотаешь, отрыгаешь, икаешь Снова челюсти вращаешь Ешь чуть не носом, наполняя щеки всем, что сладко, кисло, постно или жирно, как лошадей в голоп, пуская зубы, обходишь все пирушки и базары. Но не дивись, когда в конце концов желудок твой охватит несварение. Ты будешь пуканьем ворон пугать, яиц несвежих вкусом отрыгать, и аппетита словно не бывало. И так от пищи душит отвращение, что мясо гнилью кажется тебе, что рыба вызывает тошноту, что сладко было желчью жжет. Любимое вино навеки враг, бульону пара ложек. Вот все то, что разрешили доктора. Ты истинную правду говоришь. Есть через меру верный способ лишь нажить скорбей немалое число. От жадной глотки в человеке всяко зло. Коль ты играешь в карты, в кости, в кегли, или им выбиваешь в лузу шар, Бросаешь кубики, передвигаешь шашки, В том губишь время и душой рискуешь, Теряешь деньги, предаешь друзей, В полглаза спишь и в кусочка ешь, Порабощен всегдашней мыслью об этой пагубной игре, Где двое сговорятся между собою, Как облапошить третьего чтоб деньги напополам между собою разделить. Когда же ты себя увидишь обманутым, то потечет с тебя бессильной злобы пот. Тогда познаешь, что игра — пожар, поруха для добра. Блажен, кто этого далек, чур-чур меня, избави бог, и деньги убивать, и дни. Да только не одни опасные забавы эти приносят отвращение плод но и другие, сколько есть на свете. Комедии, фарсы, акробаты и женщина, что скачет на канате, и та с мужской бородой, и что ногами вышивает, и кукольники, и ученая-коза, что встать умеет на коньки, а сто чертеют тысячи забав, шуты, издевки, потасовки, дураки. Про это компор юно пел бывало. Нет наслаждений вечных под луной. Ах, музыка! О ней сказать пора настала. Нас музыка пронзает, как иглой, до самых пят проходит, до ногтей, различием напевов и манер, всех трелей, фук, каденций и вибраций, фантазий, контрапунктов, пассакалей, то грустных, то веселых голосов, то падающих вниз, то вверх летящих, то в унисон, то партиями, басом, фальцетом, тенором. Или с усилием давя на клавиши Или раздувая грудь со струнами из жил или из металла Но даже красота игры и пения Когда не подойдет под настроение Упарить может хоть до тошноты Что кулаком готов ударить ты по калашьону или терби Коль разрывается от скорби или от болезни голова Захочешь слушать ты едва любые наигрыши и напевы Хоть Стеллу, хоть Жамака самого, Все их прекрасные созвучия Тебя как шабуш ведьминой замучат. О танцах я уже не говорю. Ты видишь все приемы эти? Скачки кольцом, капканы, козочки, Косули, пробежки и возвратные шажки. Сначала это манит новизной, Потом удушит, что твой августовский зной. Четыре вариации — тоска. Так опостылеет, кружится и скакать, Что только ждешь, когда уже объявят танец свечи Или танец с веерами, Чтоб поскорее броситься с ногами Оттоптанными напрочь на кровать, Пытаясь головную боль унять. Ты прав, теряет время зря, Кто все катубы эти любит. Он, ничего не обретя, Лишь силу, деньги, время губит. А болтовня, а частые пиры, А все забавы и проказы между друзей, Попойки и разгул в тавернах, А деньги, выкинутые на блудниц, А те веселые дома у шелковиц, А эти потасовки дручунов, Что площадь обращают кверху дном, Хватаясь то за ржавую железку, То крышкою от нужника Готовы кому-то засветить по голове. Нет, молодость не ведает покоя. Тут крутятся мозги, как мотовила, В груди, как мельница вращается, Но вот проходит время нашего цветения, И кровь уж, как бывало, не кипит, И нос уже не задром смело, Шпажонка праздная над печкой висит. Тебе до дома лишь и до здоровья дело, И только багровеешь со стыда, И потом покрываешься, Когда нахлынет память, Как был слеп и глух к тому, В чем истинная радость, в чем печали. Огонь в соломе, вспыхнул и потух, Все жжег и не сгорел. Вот так умчались забавы юности, да и она сама. И все ж скажу, нет чувства и ума В том, кто не ведал прихоти и причуд и увлечений. Но ведь до упарки, до смерти, До удушья надоест глазам любая красота на свете. Вся роскошь, блеск, Картины эти, спектакли, статуи, беседки и сады. Ноздрям наскучат все благоухания: Гвоздика, роза, лилия, фиалка и амбра с мускусом. И всякие духи, и даже самый ароматный суп с поджарочкой. Стаскуется рука, ощупывая нежное и мягкое. И рот кусочки и напитки смаковать. А уши слушать новости и сплетни. И посчитать по пальцам по числу всех чувств, что любишь, слышишь, видишь, однажды все возненавидишь. Да то и правильно, чтобы не был наш ум, всецело созданный для неба, привязан слишком чувствами к земле. Поэтому и получаем здесь корзины горестей, а радости щепоть. Но две на свете вещи есть, что никогда не могут надоесть. Но! укрепляя дух и плоть, несут покой и утешение. Это раз — рассудительность, два — звонкая монета. Недаром и один поэт из древних молил Юпитера. «Великий Боже, пошли мне лишь ума и денег». «Полторы бочки правды, даже больше. Вот то, что не наскучит ни на миг». Нужны и соль, и соус в добром блюде. С деньгами прославешь велик, а с мудростью бессмертен станешь в людях. Эклога так понравилась слушателям, что они, зачарованные удовольствием, чуть не позабыли про уходящее солнце. Но оно устало весь день напролет кружиться в канарском танце по залам неба И когда звезды выбежали в круг, чтобы начать танец со свечами, удалилось переменить взмокшую сорочку. Тут только все осмотрелись, и увидев, что уже темно, разошлись по домам, напутствуемые повелением князя, явиться утром в обычное время. Конец третьего дня.